Глава седьмая. Во всем виноват Локи? Усилием воли Вард заставил себя убрать руку от испады. Он вовсе не был уверен, что сможет справиться с альвами, если дело дойдет до драки. Впрочем, настоящий Вард, скорее всего, смог бы, и они об этом знают, так что у него есть неплохие возможности для блефа. «С чего вы взяли, будто я к этому причастен?» — осведомился он. «А кто еще это мог быть?» — выкрикнул один из альвов. «Кто угодно!» — пожал плечами Вард. «Например, тот, кто громче всех кричит, пытаясь свалить вину на меня. Пожелай я убить лорда дайра вызвал бы его на дуэль. Мне ни к чему красться, как тать, в ночи. Вы поссорились за обедом, а теперь он мертв. Все очевидно!» — не отступил все тот же Альф. «Слишком очевидно, милорд Бьерн», — возразил Вард, покафу в форме медвежьей головы, вспомнив родовое имя собеседника, мельком слышанное за обедом. Притом, повторюсь, мне не было нужды убивать его из-под тишка. Будь у меня такое желание, за обедом он дал прекрасный повод для вызова на поединок. Но я не желал зла лорду Дайру и сейчас как раз беседовал с его женой на тему возможности примирения. «Да вы просто сговорились!» выкрикнул кто-то еще. «Какая чушь!» С нарочестым презрением отмахнулся Вард. «И на этом строится ваше обвинение?» «Право, лорда это смешно. Понятия не имею, кто и за что мог убить лорда Дайра. Но готов поклясться честью своего рода, что ни я, ни леди Киара не имеем к этому отношения. Да я даже понятия не имею, где расположены его покои». «Совсем рядом, за углом», — сообщил Грай. «Спасибо, братец, ты мне очень помог», — сплеснул руками Вард. «Конечно, никто не поверит, если мой слуга подтвердит, что я прошел из своей комнаты прямиком в библиотеку и только что вышел. Может, тут кто-то из других слуг проходил?» Обратился он к Нидлу. Тот замотал головой. «Мой кузен прав, никто не видел, чтобы он заходил в комнату Дайра», заявил Грай. «И я верю, что он этого не делал. Мы не можем обвинять его только потому, что он поссорился сегодня с убитым». «Все знают, что он и леди», начал лорд бьорн но, взглянув на Киару, замялся и замолчал. «Знают, что». Сухо осведомился Вард. Вы хотите обвинить меня в чем-то еще? И, наверное, хотя бы на этот раз можете доказать свои слова? Если нет, то нам лучше перейти от беспочвенных обвинений к делу. Для начала стоит осмотреть покоя лорда Дайра. Друг убийца оставил какие-то следы, которые могут указать на него. Этим уже занят лорд Трёст, сообщил Грай. Кстати, вот и он. Из-за угла как раз показался еще один сват Альф. Его каф изображал какую-то птицу, какую именно Вард не смог опознать. «Вот что было в кулаке у лорда Дайра», хмуро сообщил Альф, продемонстрировав всем кольцо. «Безусловно, он сорвал перстень с руки убийцы». «Видите? Я же говорил, что надо сначала все проверить», обрадовался Вард. «И чей же там герб?» «Ваш милорд», угрюмо сообщил Трёст. «Мне очень жаль, что потомок благородного рода Орм так низко пал». С этими словами он сунул перстень в руку лорду бьорну досадливо плюнул на пол и ушел. — Проклятие! Меня подставили! — громко возмутился Вард. — Перстень был в моей комнате, я его не ношу обычно. — Не слишком ли много совпадений? — усомнился бьорн Вы рядом с покоями убитого, вместе с его женой, а ваше кольцо в его руке. Конечно, это случайность. — Не случайность, чей-то злой умысел, — возразил варт Но вы ведь мне не поверите. — Решение принимать не мне, — пожал плечами бьорн Меня вы не убедили. Посмотрим, что решит лорд Гамаль. Барт кивнул. Ничего хорошего от впавшего в старческий маразм владельца замка он не ожидал, но особого выбора не было. — Тогда идемте к нему. — Ты совсем не чтишь традиции, страж, — удивленно вскинул брови бьорн Суд будет завтра после обеда. Отдай оружие и... «Вы не спаду из моей холодной руки!» Выхватывая клинок, рыкнул Варт, которому происходящее уже порядком надоело. «Сейчас я намерен пойти в свою комнату и лечь спать, даже если для этого придется перешагнуть через ваши тела. Мне надоело терпеть это неверие и обвинение. Клянусь, что не стану пытаться сбежать. Те, кто считает, что я способен нарушить клятву, могут сторожить под дверью. А теперь прочь с дороги!» Ухватив нидло за шиворот, Варт двинулся прямо на Альвов. Бьерн потянулся было к оружию, но не увидел поддержки со стороны остальных и отступил с пути разъяренного стража. Удерживая на лице предельно зверское выражение, внутри вар сохранял полное хладнокровие. Репутация настоящего лорда Орма сыграла ему на руку, но на суде эта полезная вспышка ярости станет лишним аргументом, не в его пользу. Впрочем, дожидаться судилища в его планы не входило. Клятва честью рода Орм для него пришельца из другого мира была пустым звуком. Оставалось несколько проблем – суметь выбраться из замка, понять, куда бежать и при этом оторваться от погони. Все зависело от того, выставят ли Альву стражу под дверью или поверят ему на слово. В комнате никаких следов чужого присутствия не обнаружилось. Впрочем, чтобы найти кольцо, не обязательно переворачивать все вокруг вверх дном. «Будь проклят, этот старый рыжий йод он!» – прорычал Варт, запустив кубком в стену. Он не сомневался, что во всем виноват никто иной, как Локи. Но Альвы вряд ли в это поверят. Разве что боги, гуляющие среди смертных, для них и впрямь являются нормой. Но Вард в этом почему-то сомневался. Нидо, иди притащи еще вина, а заодно побольше сыра, мяса и хлеба. Чтобы на пару дней хватило. Скажешь, милорд сильно проголодался. Заодно разрешаю попутно тащить все ценное, что плохо лежит. Деньги нам в дороге не помешают. Троль кивнул и, не задавая вопросов, выскользнул за дверь Варт вытряхнул переполнившуюся пепельницу в окно и заодно прикинул высоту, убедившись, что такой способ побега не годится. Значит, придется уходить с боем. Он не сомневался, что стражи дали приказ его не выпускать, а в своей способности пробиться через всех воинов лорда Гамаля, не говоря уж об остальных альвах, он сильно сомневался. Зато ничуть не сомневался в итогах грядущего судилища. Оставался разве что вопрос, к чему его приговорят. Может, всего лишь к изгнанию, на это он согласен хоть сейчас. К тому, жаль вам, ведь по-прежнему нужен наследник рода Орм для очередного посещения таинственной пещеры пустоты. Внезапно приоткрылась дверь в комнату леди Инары, и в щель просунулась голова Грая. «Как ты, братец?» — поинтересовался кузен. Убедившись, что Вар держит себя в руках и не собирается бросаться на незваного гостя с спадой, он вошел в комнату. «Я тут побеседовал с твоей невестой рассказал, что случилось». Грай неодобрительно подцокал языком. «Мог бы сам ее оповестить, между прочим». Вард только пожал плечами и отвернулся к окну. «Я тебе верю, братец», — продолжил кузен. «Я же тебя знаю, ты не способен на подлость. Но вот остальные... Как думаешь, кто мог тебя подставить?» «Вокки», — коротко отозвался Вард. «Он тут, Киара его видела». «Ты имеешь в виду бога огня? За правдышнего?» – изумелся Грай. «Братец, сколько ты выпил?» «А ты не веришь в богов, кузен?» – усмехнулся Варт. «Я вот тоже не особо верил. Но насчет Локи уверен, это был он. Этот старый рыжий йод он решил сыграть со мной в одну из своих шуточек. Согласись, вся эта подстава вполне в его духе. Вряд ли Гамаль в это поверит». «Конечно нет. Ты и то не веришь?» потому я и не стал ничего говорить, и на суде не упомяну прологи, не волнуйся. Может, есть все же другие варианты? Кто-то, кто ненавидит тебя, или Дайра, или вас обоих? Понятия не имею, — покачал головой Вард. Ты лучше меня знаешь настроение строение и отношение остальных лордов. Как думаешь? Если меня признают виновным, какой будет приговор? Жизнь за жизнь, — вздохнул Грай. А как же пещера? Ну, сначала вас сынары Инарой все же обвенчают перед лицом фрик, чтобы узаконить рождение наследников. А уж потом тебя казнят, — пояснил Грай. Не знаю, утешит ли тебя то, что твой род все же не прервется. Инара говорила, что у вас будут близнецы, представляешь? — Что? — перебил его вард. — Мне она вообще ничего об этом не говорила? — Неужели? — О, прости, братец, я думал, ты в курсе. Не хотел портить такую новость хотя в нынешней ситуации... бар досадливо сплюнул в окно. Сам-то он к инарии не прикасался, настоящий владелец тела постарался. Выходит, он сначала озаботился тем, чтобы оставить наследника, а уж потом поменялся телами с человеком из другого мира. Ну или Локи поменял, хотя хитрый лис вряд ли стал бы беспокоиться о сохранении рода Орм, но, возможно, это совпадение. «А что ты подумаешь, братец, если я скажу тебе...» Начал Вард, решив рассказать кузену, кем является на самом деле. Вряд ли Грай согласился бы помогать настоящему Варду Орму сбежать, нарушив клятву и опозорив свой род. А вот совершенно постороннему человеку, случайно оказавшемуся в чужом теле, другое дело. Если, конечно, поверит, а не сочтет, что братец свихнулся. Но в этот момент в комнату ввалился Нидал, едва ли не уронив нагруженный доверху поднос. «У тебя, я смотрю, от волнения аппетит разыгрался», — прищелкнул языком Грай, оценив гору Снеди. — Говорят, перед смертью не надышишься, но вдруг наесться можно. — невесело усмехнулся Варт. — Присоединяйся, раздели мой последний ужин. — Ну, завтра тебя не казнят, сначала обвенчают сценарий, а это будет послезавтра, — напомнил кузен. — Так что пара дней в нашем распоряжении есть, и надо за это время найти настоящего убийцу. — Я же сказал, это Локи. Собираешься ловить бога хитрости и обмана? Удачи. Я, конечно, самоуверенный, но не настолько, чтобы думать, будто могу тягаться с сасгородским шутником. Видя скепсис на лице кузена, Вард подробно рассказал все, что говорила Киара о встрече с таинственным Хедрунгом. «Пожалуй, об этом все же стоит рассказать Гамалю», – задумчиво изрек Грай. «Не делая выводов о божественном происхождении этого типа, конечно. Леди Киара подтвердит твои слова?» М -м, «Думаю, да» пожал плечами Варт. «Кстати, о ней. Братец, у меня к тебе просьба. Если все сложится для меня плохо, позабудь всякие Киаре». «Значит, слухи, которые про вас ходили, правда?» не церемоня спросил Грай. «Спроси у Локи, который их распространял», хмыкнул Варт, уйдя от ответа. «Как знаешь», удрученно покачал головой Грай. «Не забывай, братец, я на твоей стороне, и я тебя не осуждаю. Я раньше, до того, как женился, Тоже не прочь был навестить покой прекрасных дам в отсутствии их супругов. Ну, ты и сам знаешь, какой я был, пока не остепенился. Усмехнулся Альф. Кстати, хотел спросить тебя о твоей супруге. Неуверенно начал Варт. За обедом она показалась мне нездоровой. Все в порядке? А, ты заметил, пробормотал Грай. Со здоровьем угло, к счастью, все в порядке. Вот только... Альф воровато оглянулся по сторонам, словно опасаясь подслушивания. Задержал взгляд на Нидли, но потом махнул рукой на тролля, увлеченно занявшегося шитьем. Склонившись к уху кузена, он шепнул. В прошлом году она внезапно утратила магию. Вот как! Вард постарался не выдать своего удивления. Выходит, альвы все же владеют магией. Узнать бы теперь, какой именно. На что они, в частности, он сам способны. Сочувствую. А как это произошло? Мы не знаем, покачал головой Грай. Но она держится неплохо, я бы на ее месте... Хотя пережил бы, наверное. Ты ведь всю жизнь так живешь. Вард с трудом сдержал ругательство. Ну вот, стоило обнадежиться, как тут же выясняется, что у него-то как раз никакой магии в помине нет. А способность метать огненные шары очень пригодилась бы при схватке со стражей. Впрочем, возможно, Киара магией владеет. Не знал, что можно утратить магию, заметил Вард. Как это случилось? Может, она что-то съела или еще что? Что-то особенное тогда происходило? М -м, вроде нет. Мы были во дворце Вальдра на ежегодном собрании представителей всех родов. Ты ведь тоже там был? Он как раз тогда сосватал тебе свою племянницу. Ела Глоа тоже, что и все. Вообще ничего особенного не случалось. Самым странным для меня было то, что ты избегал встречи со мной, и нам так и не удалось поговорить. Хотя, кажется, ты уже тогда предпочитал общество леди Киары. «Значит, все те, кто сейчас находятся в замке, были и там», — уточнил Вард. «Ты опять думаешь про Локи?» — угадал Грай. «Что ж, украсть у кого-то магический дар Богу вполне по силам, если он и впрямь реально существует. Но Глоа... Не думаю, что Локи мог выбрать ее. Скорее уж меня. Или Вальдра. Или еще сотни других. Красть магию той, которая использовала ты -то ее только для ухода за своим садом?» Альфа-экспрессивно сплеснул руками, но быстро успокоился. «Нет, не думаю, что тут можно найти виновного. Некоторые вещи просто случаются. Не забивай голову, тебе своих проблем хватает». «Спасибо, что не даешь забыть о скорой встрече с палачом», — хмыкнул Варт. «Увидимся завтра на суде, братец». Грай понял намек и направился к выходу. «Я сделаю, что смогу», — пообещал он. «Ты ничего не сможешь», – прошептал Варт, когда дверь за Альвом закрылась. «Ни тебе и ни мне тягаться слоги».